Обыск и обследование помещения. Как и в делах по наркотикам, в давлении на бизнес обыску отводится особая роль. Но если в ситуации с изъятием запрещенных веществ он действительно необходим как элемент процессуального получения доказательства, то в ходе проверки предпринимателя это скорее коммуникативная составляющая, способ манипуляции. Крайне редко обыски и их оперативно-розыскные симулякры обследования помещений» Проводится с реальной целью отыскания доказательств. Обычно к этому моменту оперативники и следователи уже обладают необходимой информацией, закрепленной сведениями, полученной из налоговых органов, банков, которые тоже фактически выступают самостоятельными регуляторами финансовых отношений и контрагентов организации. Главное открытое проникновение, часто с необоснованным привлечением силовых подразделений, выступает элементом депривации. Именно осознание предпринимателем незащищенности бизнеса и себя лично, наличие неприемлемых рисков для репутации, опасности утраты наработанных бизнес-связей и потенциальных контрагентов – главное, а порой единственная цель этого мероприятия. Рассмотрим классическую ситуацию. Действующие лица – сотрудники одного из окружных УВД Москвы и ООО «Виктория» наименование «изменено». В августе 2015 года, в конце рабочего дня, в офис ООО «Виктория» ворвались сотрудники окружной оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Вручили постановление о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Генеральный директор находился в командировке, что, несомненно, полицейским было известно и использовано как дополнительный фактор давления на растерявшихся в отсутствии руководителя сотрудников организации. Более того, в офисе не было вообще никого из управленческого персонала. Пятница — короткий рабочий день. Технические сотрудники открыли двери кабинетов администрации компании. Всех сотрудников организации полицейские собрали в одном кабинете, запретив передвижение по офису. В том же кабинете оставили представителей общественности, которые в подобных оперативно-розыскных мероприятиях играют роль квазипонятых, не обладая ни соответствующими процессуальными правами, ни обязанностями. Затем полицейские рассредоточились, закрыли камеры видеонаблюдения, установленные на предприятии, и обыскали все кабинеты, шкафы, тумбочки и сейфы, представлявшие интерес, вскрыли навесные потолки. Обыскали и личные вещи, портфели и сумки работников, реагируя на протесты доводами о том, что, мол, вещи, не находящиеся при человеке, не являются его личными. Кабинет, ключ от которого сотрудники предприятия не смогли отыскать, полицейские вскрыли слесарными инструментами, принесенными с собой. Женщину, наиболее громко возмущавшуюся действиями полицейских, один из них принудительно обыскал, конечно же, без какой-либо необходимости, более того, не привлекая к этому ни понятых, ни сотрудника полиции женского пола. В итоге в компании были изъяты все бухгалтерские документы, печати, системные блоки компьютеров, один из сейфов, от которого не смогли найти ключ, личные вещи некоторых сотрудников. Очевидно, что это жестковато даже для полицейского маски-шоу. Слишком много ненужного, демонстративно-шантажного. Показательно избыточное принуждение заложено было как самоцель мероприятия. Зачем? Ответ крылся в событиях четырехмесячной давности, когда та же группа значительно малочисленнее, без силовых подразделений и слесарного инструмента, но с теми же основаниями, проверка по факту неуплаты налогов, проводила обследование помещений ООО «Виктория» и уже изъяла все необходимые документы. Процессуальная проверка шла своим чередом, оперативные уполномоченные осмотрели и направили на исследование штатному специалисту бухгалтерские документы, и, главное, должна была начаться коммуникация с собственником бизнеса. Но тот начал жаловаться в прокуратуру, адвокаты выявили нарушения в ходе проведения первого обследования помещений. Прокурор обещал отреагировать. Нет сомнений, что именно поэтому и потребовалось второе обследование. Коммерс не отдуплил. Оно и было проведено. Действия сотрудников полиции коммерсант вновь обжаловал прокурору и даже в суде. Ответы были категоричными. Полицейские действовали законно. Для закрепления эффекта Следственный комитет возбудил два уголовных дела. По части 2 статьи 199 УК «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении генерального директора» и по части 1 статьи 318 УК «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении той женщины, которую обыскал полицейский в ходе обследования офисных помещений». После этого сомнений у бизнесмена не осталось, коммуницировать с силовиками нужно. Как же оценивать подобные действия оперативных уполномоченных МВД и ФСБ? Проводятся такие мероприятия не в ходе расследования уголовных дел. Это был бы обыск. И даже не при проверке сообщений о преступлениях в порядке статей 144 и 145 УПК РФ в этом случае проводится осмотр места происшествия. Они не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом и по своему правовому смыслу не предназначены для поиска чего-либо. Их цель — фиксация обстановки, подготовка к следственным действиям. Под обыск силовики их приспособили исключительно для того, чтобы обеспечить оперативным подразделениям псевдополномочия проводить непроцессуальные обыски произвольно, вне зависимости от наличия инициированных законных процедур. В систему МВД внедрена инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденные приказом МВД России от 1 апреля 2014 года номер 199, корреспондирующее к федеральному закону от 12 августа 1995 года номер 144 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности. Для правоохранительных органов установлен разрешительный тип правового регулирования. Разрешено только то, что разрешено прямо. Эти позиции подтверждены и Конституционным судом, к примеру, в постановлении от 14 мая 2003 года и Верховным, определении от 11 апреля 2017 года. Александр Брестер, правозащитник. Разрешительный принцип правового регулирования не имеет ровно никакого значения, когда прокурор или суд рассматривают жалобу на обследование помещения, неважно жилого или иного, как об ОРМ. Ровно потому, что с каждым годом при ужесточении отчетности и все большей бюрократизации уголовного процесса органы уже не могут работать в рамках следствия. Им нужна свобода. И они получают ее, когда называют то, что делают, оперативным мероприятием. Наркотики и экономические дела – вот те категории, где процветает подмена настоящего легального обыска оперативными мероприятиями. И бороться с этим очень тяжело. Предприниматели предпочитают решать вопросы. По наркотическим делам не та категория, которая бьется или имеет ресурс, чтобы биться. А практики мало. Хотя мы можем найти, например, постановление Президиума ВС Чувашской Республики от 20 марта 2015 года и еще несколько таких примеров, в которых указано. Поскольку обыск, обследование помещения по месту жительства П проведен с нарушением требований закона, Результат следует признать недопустимым доказательством, что исключает возможность его осуждения по эпизоду обнаружения и изъятия у него 1 ноября 2012 года 121,5 грамма марихуаны. Единственная императивно сконструированная позиция Верховного суда на этот счет содержится в кассационном определении от 9 января 2013 года, упомянутом в предыдущей главе. Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор Свердловского областного суда в отношении Р и К по части 3 статьи 30 пункту А, части 3 статьи 228 УК РФ и прекратила производство по делу за отсутствием в деянии состава преступления, пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. Из материалов дела следует, что 27 апреля 2010 года сотрудники УФСКН на основании постановления судьи в соответствии с федеральным законом от 12 августа 1995 года номер 144 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности, далее закон об ОРД, провели обследование жилых помещений Р и К. Данное ОРМ проводилось с участием понятых, и составлением процессуальных документов по его результатам. В ходе него обнаружили и изъяли 2,99 грамма маковой соломы. В тот же день и в том же порядке сотрудники УФСКН провели обследование жилого помещения «Р». В квартире у нее обнаружен и изъят 31 грамм маковой соломы. Согласия на проникновение в жилище от указанных лиц получено не было. Между тем, по смыслу статьи 2 пункта 8 части 1 статьи 6 закона об РД во взаимосвязи со статьей 9 этого закона, обследование жилища осуществляется негласно и не может быть направлено на обнаружение и изъятие доказательств по уголовному делу. Фактически, в жилых помещениях К и Р – были проведены обыски до возбуждения уголовных дел и с нарушением требований, установленных статьей 182 УПК РФ. Полученные в результате этих ОРМ доказательства Верховный суд признал недопустимыми. Этим определением, казалось бы, была поставлена точка «так нельзя». Но аналогичных решений на уровне Верховного суда более не найти, хотя обратных по правовой сути, развязывающих руки силовикам, масса. Знаковое дело ЕСПЧ по этому вопросу «Аванисян против России». Оценивая попытку государства прикрыть обыск непроцессуальными действиями, суд отметил, что по способу осуществления и практическим последствиям данное обследование ничем не отличалось от обыска, что означает, что все необходимые гарантии должны быть обеспечены. Гарантии же заключаются в соблюдении уголовно-процессуальных алгоритмов Отыскивать что-либо во время ОРМ недопустимо, закон не предусматривает таких полномочий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в рамках дел оперативного учета. Конституционный суд отметился некоторыми определениями, однако изложенные в них позиции, к сожалению, не нашли системой имплементации в судебном правоприменении. Определение КС от 1 декабря 1999 года номер 211О Проведение ОРМ, сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, предусмотренные УПК. Определение КС от 4 февраля 1999 года, номер 18О. ОРД и оперативно-розыскные мероприятия не подменяют процессуальные действия, осуществляемые при проведении дознания и предварительного следствия. Результаты ОРМ – не а лишь сведения об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований закона об ОРД, могут стать доказательствами после закрепления их надлежащим процессуальным путем. Определение КС от 19 февраля 2009 года, номер 114 ОО. Статья 8 закона об ОРД определяет лишь условия проведения ОРМ и не затрагивает вопросы изъятия личного имущества граждан. Эти вопросы регулируются другими законодательными актами. Таким образом, гласное обследование не следует смешивать с уголовно-процессуальным обыском либо административным досмотром. Они имеют свои основания, процедуру и порядок фиксации. Определение КС от 20 ноября 2014 года, номер 2557О. Закон об ОРД не регламентирует уголовно-процессуальные правоотношения, а потому он не регламентирует и отношения, связанные с получением, проверкой и оценкой доказательств. Определение КС от 15 июля 2008 года No 460О. Лицо, в отношении которого проводятся оперативно розыскные мероприятия, ограничивающие его конституционные права, вправе обжаловать не только действия оперативников, но и судебное решение о разрешении указанных мероприятий. Постановление судьи можно обжаловать в вышестоящем суде в кассационном порядке. В том же порядке на судебное решение может быть подано кассационное представление прокурора. В целом, практика органов прокуратуры, судов, в том числе апелляционных и кассационных, лишь подчеркивает право силовика произвольно прийти в дом или офис без возбуждения уголовного дела Принудительно обыскать любые помещения и изъять все, что требуется, охраняется и будет охраняться высшими государственными институтами.